«Меж тем официально считается, будто прибрежные деревья просто помогли людям договориться с морем», — вспомнил я. И Сухурах Рох вошел в историю как человек, убедивший великое крайнее море отказаться от ежегодных больших приливов. «Интересно, почему?» «Не знаю», — развел руками на Нуменорих. «Мне об этом не рассказывали, а я не спросил». «Готов спорить, что таково было требование самих деревьев», — сказал Джуфин. «На их месте я бы тоже позаботился, чтобы существа, имеющие возможность в любой момент тебя срубить, никогда не узнали, что именно я являюсь подлинной причиной их неприятностей. Гораздо безопаснее обвинить во всем море. Ему-то при всем желании никто не навредит. Только уважать еще больше станут». «Скорее всего, так и есть», — подтвердил король. В отрочестве мне пришлось учить историю всех государств мира, и я помню, что читал о Бурдере. Тамошние жители опасливо поклоняются морю, а прибрежные деревья почитают в основном за способность с ним договориться и никогда не полагали их виновниками стихийных бедствий. Похоже, все, что рассказывает о деревьях сэр Нуменорих, известно только немногим избранным. Некоторым глашатаем воли старших деревьев. кивнул тот. «Людей, которые так себя называют, в Урдере довольно много. Кто угодно может уйти жить в лес и объявить себя близким другом деревьев. Поди его, проверь. Но настоящее влияние на деревья имеют только немногочисленные выпускники за облачные школы Ойны, преуспевшие в искусстве создания сновидений. За всю историю их было, как мне сказали, всего 18 человек, но этого оказалось вполне достаточно». потому что по-настоящему могущественных старых прибрежных деревьев на самом деле совсем немного, а создавать для них сны очень легко. Так или иначе, судя по тому, что урдерские города на побережье все еще стоят, эти люди прекрасно справляются». Но Минорих умолк. Не то рассказал все, что успел узнать, не то просто переводил дух. Король и Джуфин умиротворенно молчали, обдумывая услышанное. А я тщетно пытался сообразить, как приложить полученную информацию к нашему случаю с ордерцами. Какие выводы следует сделать? И самое главное, какие действия предпринять? Да так, чтобы... «А теперь самое главное», неожиданно сказал Нуминорих. «Примерно 400 лет назад в заоблачной школе появилась новая ученица, тоже родом из Ордера. Как ее зовут, этот страшный мне не сказал, потому что сам не знает. Но это нормально для тубора. Там считается, будто безымянных легче учить. Поэтому при знакомстве всякого ученика сразу предупреждают. Только не вздумай говорить, как тебя зовут. Так вот, эта девушка из Ордера, по словам учителя, была одной из самых талантливых сновидец, каких ему доводилось встречать. Но ее пришлось выгнать задолго до окончания обучения. Сэр Джуффенхалли недобро ухмыльнулся. На его лице было отчетливо написано все, что он думает об учителях, выгоняющих самых талантливых учеников. И написано оно было сплошь нецензурными словами, доброй половины которых я до сих пор не знаю. Они, как я понимаю, не смогли договориться о границах», добавил Нуминорих. «О каких еще границах?» «О границах между сновидениями и явью». Учитель считал, собственно, до сих пор считает, что этим двум пространствам никогда не следует пересекаться. Сновидения, по его мнению, привносят в жизнь хаос, справиться с которым сознание бодрствующего человека не в силах, а сами они, будучи овеществлены его, теряют присущую им изменчивость и текучесть. Можно сказать, лишаются собственной драгоценной основы и становятся чем-то вроде обычных наваждений, которые тубурские мастера презирают, как и многие другие, не вписывающиеся в их традицию чудеса. Не знаю, как точнее объяснить. Это же не мое мнение, а чужое. Я его просто пересказываю, как могу. В общем, этот страшный, как его там, твердо уверен, что вмешиваться в реальность сновидцам не следует. А талантливая ученица из Ордера считала, что сновидения только затем и нужны, чтобы изменять жизнь. В точности, как жизнь влияет на сновидения, снабжая сознание материалом, из которого они создаются. Мне ее рассуждения кажутся довольно логичными, но во сне я, конечно, не стал этого говорить. Помалкивал и слушал. «На твоём месте я бы тоже помалкивал и слушал», — улыбнулся Джуфин. «Не каждый день удаётся сунуть нос в настолько интересные чужие секреты». «Ещё бы», — мечтательно вздохнул на минорих. «Похоже, он сам себе завидовал». «И что случилось с этой ученицей?» — нетерпеливо спросил я. «Поначалу учитель не обращал особого внимания на её слова. Мало ли, кто о чём болтает». но в один прекрасный день обнаружил, что ученицы на сновидение уже вовсю разгуливают по Айне-Ойне-Труне, городку, где живет он сам и где обычно укладывают спать тех студентов заоблачной школы, кто по каким-то причинам приехал в Тубур наяву. Причем не просто бессмысленно бродят среди людей, как потерявшиеся на вождение, а вступают в разговоры, заходят в трактиры, прицениваются к пустым домам, даже ведут какие-то торговые дела – а опытные, вроде бы в подобных вопросах местные жители, принимают их за чистую монету и обращаются как с обычными приезжими. Как ей это удавалось, непонятно. Такой вот редкий талант. Или просто очень сильное желание сделать по-своему. В общем, страшный решил, что события развиваются в крайне нежелательном направлении и выставил талантливую ученицу вон. Как я понимаю, в надежде, что она затоскует, одумается и вернется, чтобы продолжить учебу на его условиях. Но она так и не вернулась. Полученных знаний оказалось более чем достаточно, чтобы выполнять условия договора с прибрежными деревьями. А для любого урдерца это апофеоз карьеры. Лучшее, что вообще может случиться. Тайная, зато абсолютная власть над жизнью своих соотечественников. Очень трудно в такой ситуации хотеть чего-то большего. Я слушал его краем уха, согласно кивал в тех местах, которые совпадали с моими потаёнными надеждами, думал, деревья обычно живут очень долго. Это, конечно, большая удача. И как же было бы хорошо, а дальше думать боялся. Как боятся говорить вслух суеверные люди, чтобы не сглазить. Правильно, кстати, делают, что боятся. Только терминология у них дурацкая. На самом деле это их сглазить всего-то и означает... «Заронить в свой и чужие умы семена сомнения, которые со временем прорастут и разрушат желанное чудо». «Вот что-что, а сомневаться мне сейчас было нельзя». А откуда известно, как сложилась судьба этой женщины?» — спросил Джуфин. И тут же сам себе ответил. «Ай, ну да. Конечно, они еще не раз встречались. Спорю на что угодно». «Только где найти дурака, который поставит против вас в таком споре?» — улыбнулся король. «Да, учитель иногда ее навещает», — кивнул Нуминорих. «Говорит, совсем безумная стала ведьма. Ни о чем невозможно с ней договориться. Он очень недоволен поведением своей ученицы, но, похоже, все равно втайне ею гордится. Так бывает». «Салларе?» — спросил я. «Она живет в Салларе?» Нуминорих нахмурился. «Все-таки я совсем не запоминаю имена и названия, услышанные во сне. Но, кажется, что-то похожее, да». «Ладно, неважно, разберусь», — сказал я, кое-как выбираясь из кресла, где просидел так долго, что мое тело начало понемногу принимать его форму. «Вы меня извините?» — спросил я присутствующих. «Ничего, если я прямо сейчас уйду?» «Конечно», — великодушно согласился Гурик. «Удерживать вас было бы неразумно». и к тому же крайне немилосердно по отношению к вам. Все-то он понимает. А Джуфин ничего не сказал. Даже, надеюсь, ты знаешь, что делаешь. За это молчание я по сей день ему благодарен. Потому что в тот момент, конечно, ни черта еще не знал. Кроме одного. Останавливаться мне сейчас нельзя ни в коем случае. Когда ты процесс, надо не раздумывать, а происходить. Ну или хотя бы идти пешком. Пока мы сидели в замке Рулх, успело стемнеть. Я понятия не имел, который час. Ну, жили уже ночь. Впрочем, оглядевшись по сторонам, увидел, что на улицах полно играющие детворы, а в трактирах только начинают накрывать столы к ужину. Значит, до полуночи как минимум несколько часов. Просто темнеет пока довольно рано. Зима еще не закончилась, хоть и не просто в это поверить, когда с реки дует такой теплый ветер, как в середине весны. И собственная лоохи из тонкой шерсти кажется чуть ли не шубой. Жаль, что его нельзя снять и нести, перекинув через руку, как плащ. Ну, то есть не то, чтобы вот прямо совсем нельзя, но не стоит. Особенно пока в этом городе есть газеты, сотрудников которых чрезвычайно интересует моя частная жизнь. И прогулка по городу в одной тонкой скабе будет, не сомневаюсь, объявлена главным событием уходящего года. зная я их. Я перешел Большой Королевский мост и сразу свернул в переулок, чтобы не идти мимо дома у моста. Чего я сейчас совершенно точно не хотел бы, так это встретить кого-нибудь из коллег, желающих поболтать. «Ах, не хотел бы», — обрадовалась моя судьба, и немедленно столкнул у меня нос к носу с сэром Кофой. Ну, то есть выглядел он как студент-старшекурсник, влачащий за собой кипу конспектов и рассеянно глазеющий по сторонам в поисках хорошей компании для вечеринки, но я все равно сразу его узнал. Это у меня какой-то специальный врожденный дар узнавать сэра Кофу Йоха в любом обличье. Для меня совершенно бесполезный. Вот в старые времена цены бы ему не было. Весь криминальный мир столицы Соединенного Королевства валялся бы у меня в ногах. Кофа сразу понял, что я его опознал и не стал ломать комедию. Подошел и прямо спросил. «Ну и чем там дело в итоге закончилось? Что он у Минорих унюхал?» «О, да. Именно тот вопрос, на который я страстно желал ответить, вот прямо сейчас. Ну не в хурон же теперь сигать. Тем более я уже отошёл от воды на вполне приличное расстояние». «Да ничего особенного», — начал было я, осёкся, сообразив, что лгун из меня и так-то никудышный, а уж врать кофе — совсем идиотское занятие, о чём бы ни шла речь. Поэтому я сказал, «Извините, на самом деле я ещё толком не разобрался». «Все очень сложно. Гораздо сложнее, чем я думал». На юном лице студента отчетливо проступила сосредоточенная мрачность, присущая сэру Кофи Йоху в те редкие моменты, когда он видит, как вокруг рушится мир, а что с этим делать, пока не знает. Но непременно скоро поймет. Буквально через десять секунд. «По крайней мере, Ди не преступник», — добавил я. «Ни какой-нибудь беглый магистр, ни шпион, ни... Не... «В общем, не все то, чего мы с вами в глубине души опасались, это точно». «В чем же тогда сложность?» — удивился Кофа. «Если у меня все получится, завтра скажу вам, да ни в чем, и это будет правдой. А пока... Не знаю, вам подойдет?» «Не вполне», — буркнул он. «Но другого ответа из тебя, как я понимаю, сейчас не вытрясешь». «Сейчас нет». «Ладно», — неожиданно согласился Кофа. «Что с тобой делать?» И пошел дальше, к Большому Королевскому мосту. И я тоже пошел, в противоположном направлении. А пару минут спустя в моей голове вдруг зазвучал голос кофе. Не наговорился, стало быть. Прислал все-таки зов. Но, к моему удивлению, он не стал ни о чем расспрашивать. Наоборот, сказал, «Никому не собирался это говорить, но тебе все-таки расскажу. Несколько дней назад я был у правдивого пророка». «Дырку над ним в небе, и этот туда же!» «И он сказал мне совершенно неожиданную вещь», — продолжил Кофа, — «примерно так. Вот это ощущение, которое ты сейчас испытываешь, и есть то самое счастье, о котором ты столько слышал от других людей и никогда не понимал, о чем они толкуют». ни хрена себе!» — откликнулся я. «Надо же хоть что-то сказать в ответ на такое признание!» «Примерно так же и я подумал», — согласился Кофа. И после долгой паузы, когда я уже начал подозревать, что он просто, не прощаясь, прекратил разговор, добавил «Я думаю, Хонна прав. Очень любезно с его стороны было сообщить мне эту новость. Я же действительно мог бы не догадаться». Я молчал, совершенно потрясённый услышанным. Даже не знаю, что меня больше удивило — Тот факт, что Коффа никогда прежде не был счастлив, или что сделался счастливым теперь, или все-таки, что он мне об этом рассказал. Пожалуй, третье. Не тот человек, сэр Коффа Йох, чтобы ждать от него столь обескураживающей откровенности. Но не спрашивать же, зачем вы мне все это говорите, тем более, что и так, в общем, ясно, зачем. «Все, что с нами однажды случилось, уже неотменяемо», наконец сказал я. И в этом смысле всякая минута счастья навсегда. Правда, до сих пор я не видел ни одного человека, которому от этого стало бы легче в тот момент, когда... «Ну, всё это и так понятно», — перебил меня Кофа. «Ты учти, я вовсе не пытаюсь тебя растрогать. Просто попробовал объяснить, почему так мало и неохотно помогал тебе в этом деле». «На самом деле и не надо было», — ответил я. «То есть вот в этом конкретном случае не надо. Всё к лучшему». «Теперь понятно, что это так». И ускорил шаг. До Сияющей улицы отсюда не близко. А темным путем я туда вряд ли сейчас доберусь. Слишком велико внутреннее сопротивление. Я себя знаю. Лучше не рисковать. Я очень не хотел идти на Сияющую улицу. И тем более заходить в свет салари. И видеть никого, кроме Ди, не хотел. Почти всерьез опасался, что гостеприимные урдерцы могут разом исчезнуть от одного взгляда человека, знающего, откуда они тут взялись. Что, конечно, вряд ли. А все-таки, ну его к черту, лучше не проверять. Мое нежелание соваться в трактир было столь велико, что Дигаран Ари Турбон сам вышел мне навстречу. Я столкнулся с ним в арке, ведущей во двор, и обрадовался, что так отлично совпало. Добрый знак. «Хороший вечер, сэр Макс», — безмятежно сказал Ди. «Вы удивительно вовремя. Нам с ларичкой как раз удалось уговорить Кадди снова сварить ваш любимый сливочный суп из немуяги. Он очень не любит часто повторяться, но повару следует учитывать интересы клиентов. Хвала свету зримому, мы сумели его убедить». Ди, надо сказать, отлично держался, даже лицом больше не белел и не краснел, за что ему отдельный низкий поклон. Впрочем, возможно, он просто уже не помнил, что мы с Номинорихом заходили поутру. Магистра его разберут, как он вообще ориентируется в этом своем сновидении. Может быть, только для нас, бодрствующих наблюдателей, есть какой-то непрерывный сюжет, а для него отдельные фрагменты, связанные друг с другом лишь списком постоянных действующих лиц, или даже только безграничной любовью, с которой он смотрит на своих домашних. Ради нее одно имело смысл длить и длить его сон. «Отличная новость», — сказал я. «Только суп мне сейчас не светит. Времени нет совсем. Даже заходить не буду». Ди кивнул, как будто заранее ждал такого ответа. И виновато развел руками. Дескать, я делаю, что могу. Но безмятежности хвала магистрам не утратил. «Вы мне доверяете?» — спросил я. Он снова кивнул. на этот раз очень страстно, как будто хотел вложить в этот кивок гораздо больше, чем мог. Словно за его готовностью доверять стояла наша многолетняя дружба, многократно проверенная делом, а не несколько ни к чему не обязывающих разговоров за столом и одна совместная поездка в новый город с пронзительно орущей синей птицей на заднем сиденье мобилера. «Я играл с вами в злик и злак», — сказал Дигаран Ари Турбон. «В игре человека сразу видно». С тех пор я твердо знаю, что не хотел бы вас полюбить. Это было бы абсурдно. Все равно, что пытаться привязать веревкой к ноге морскую волну. Зато доверить вам я готов все, что угодно. Хоть кошелек, хоть тайну, хоть саму жизнь. Интересно должно быть у меня манера игры. Но хорошо, что он сделал именно такие выводы. Даже не знаю, как бы я сейчас выкручивался, если бы оказалось наоборот. «Мне нужно получить от вас согласие на вмешательство в вашу жизнь», — сказал я. «Не могу объяснить, зачем оно мне и почему все так сложилось, только пообещать, что буду действовать в ваших интересах, как я их себе представляю, не посоветовавшись ни с вами, ни с вашими близкими, вообще ни с кем». «Может быть, это и к лучшему», — откликнулся Ди. «Я в последнее время сам не свой». Счастлив, как никогда прежде, словно новое сердце выросло, и одновременно чувствую, что что-то пошло не так. Наверное, с того дня, когда ярмарочный предсказатель вместо доброго напутствия достал из рукава мой нож, тот, который я с утра оставил дома, на кухне, и вручил мне со словами «Другой правды о тебе пока нет, но, глядишь, однажды появится, если очень повезёт». Зачем я вообще к нему пошёл? Сам до сих пор толком не знаю. Услышал на рынке, что в мире объявился такой удивительный человек, который знает обо всех правду и готов сказать ее каждому, кто придет. Часто думал, интересно, а что бы он сказал мне? И однажды ноги как-то сами собой привели меня в его палатку. В палатку, которая стоит на ярмарке в Нумбане, в нескольких сотнях миль отсюда. Это у нас теперь называется «ноги привели». «Хороши ноги, что тут скажешь?» «Лучше бы я к нему не ходил», — заключил Ди. «С тех пор у меня два одинаковых ножа и тяжкий камень на душе. Хорошо, если вы сможете его убрать. Если не получится, я не буду в обиде. Поступайте, как считаете нужным. А хотите, я напишу расписку, что согласен с любым вашим решением? Я нынче как раз полдня учился писать на этих ваших табличках. Такое удивительное чудо! Я раньше и мечтать не мог». я чуть было не рассмеялся от неожиданности. Расписку мне! С другой стороны, почему бы и нет? Если сам предложил, пусть пишет. Будем считать, расписка — это такой волшебный амулет. Помогает от чувства бессилия, запоздалых сомнений, тяжкого груза вины и вообще от всего. «А давайте», — сказал я. И потом добрую четверть часа терпеливо ждал, пока Ди справится с самопишущей табличкой. я Ягоран ритурбон доверю эрняксу дигаран аритур двиярю румаксу, ай дигаран аритурбон доверяю не досадовал на промедление, а сопереживал ему всем сердцем. Сам когда-то также мучился с этими грешными табличками, да и до сих пор не то чтобы писарь-виртуоз. Хотя стало, конечно, полегче. Практика — великое дело. И нового способа совладать С собственной немощью нет Наконец я получил расписку Составленную почти безупречно Всего две незначительные ошибки Ари Турбон Слитно и Макс Не с заглавной М, а со строчной Но Ди их не заметил, а я не стал придираться Все равно королевской канцелярии Мы этот документ предъявлять не будем А чтобы положить во внутренний карман Лоохи, верхний левый У самого сердца Сойдет и так Потом Ди вернулся в свой трактир, а я пошел по сияющей улице, свернул в переулок гвоздей и грез, практически добрался до мокрой площади и только тогда почувствовал себя достаточно спокойным и сосредоточенным, чтобы шагнуть на окраину городка Салари на побережье Великого Крайнего моря. И покурить, наконец. Давно хотел, но твердо сказал себе «только на месте», чтобы не увеличивать и так затянувшуюся паузу Еще на один перекур. До последнего момента я почему-то был уверен, что симпатичная посол далекой Ченгайи нам наврала. Вернее, просто преувеличила степень заброшенности Саллария, потому что никогда прежде не бывало в городках, состоящих из, скажем, всего полусотни совсем небогатых домов. Вот и обозвала Салари необитаемым пустырём. А на самом деле в домах горят окна, в садах полощется на ветру бельё, люди ужинают, смеются, играют в злик и злак, выходят на крыльцо, чтобы выгурить трубку. В общем, живут. Даже не знаю, зачем я так вцепился в эту благусную картинку. В любом случае, она оказалась плодом моего воображения. Никаких огней в окнах, никакого белья на ветру, ни единого признака человеческой жизни. Леди мариенна Курчан говорила чистую правду. Впрочем, стоило мне отвернуться от приземистых ветхих строений, зияющих чернотой дверных и оконных проемов, и вся эта ерунда вылетела у меня из головы. Какая разница, живут ли люди в Салларе и остались ли они вообще хоть где-нибудь в мире, пока существует этот сияющий синий берег и великое крайнее море. и темно-березовое небо с лиловыми облаками, и ветер, и зимняя ночь. Сияющий берег — это не художественное привлечение, не неуклюжая попытка сказать, что там было очень красиво, а просто констатация факта. Наверное, недавно на побережье прошел дождь, и теперь мокрая каменная равнина светилась, а дальние скалы мерцали, как сновидец, когда смотришь на него боковым зрением. Если доводилось мне когда-нибудь в жизни видеть что-то сравнимое с этим великолепием, то только на темной стороне. Поначалу я даже грешным делом усомнился, а не шагнул ли я случайно прямо туда. Не перепутал ли цель? Все же Урдер — это самый край мира. Перемещение на такое огромное расстояние требует предельной концентрации, а я сейчас не то чтобы на пике хорошей формы, мягко говоря. Но все-таки нет. На темной стороне я сам совершенно другой». такой счастливый, легкомысленный и всемогущий, каким мне в обычной реальности никогда не бывать. И дело тут не в каких-то особенностях моего характера, а только в возможностях материи. На темной стороне я соткан из счастья и силы, ничего лишнего. А здесь все лишнее, это и есть я сам. Звучит довольно трагично, но на самом деле мне нравится быть человеком среди людей, по крайней мере, пока основным местом действия остается Ехо. Человеческая жизнь в декорациях, возведенных в магическом сердце удивительного чужого, все еще толком не изученного мира, моя самая любимая игра. Немного похожа на крак, немного на злик и злак, только гораздо круче и захватывает меня целиком. Окажись все это сном, я был бы рад возможности длить и длить его до последнего вдоха. Все равно ничего лучше уже не придумаешь, как не старайся. Надеюсь, мой добрый сосед Ди имеет сходное мнение по этому вопросу, потому что, в отличие от меня, он действительно спит. И тут уж без вариантов». Какое-то время я сидел на сияющей синей земле, курил, прикрываясь от ветра, слушал далекий шум моря и вторящее ему шуршание прибрежных камней. Такая пауза тоже часть моей любимой игры, столь же упоительная, как миг между броском кубика и его звонким возвращением на игровую доску. Тянул бы ее и тянул. Но докурив, я заставил себя подняться на ноги, сосредоточился, выбросил из головы все мысли, кроме одной. «Хочу оказаться рядом с деревом по имени Дегурана Ари Турбон». Написал эту фразу огненными буквами в темноте перед закрытыми глазами, как делал в те дни, когда только учился ходить темным путем. Сейчас очень важно было не промахнуться. Никакого иного способа быстро отыскать на этом побережье нашего Ди я придумать не смог. Сделал шаг и тут же уперся носом в древесный ствол, влажный и теплый, как будто согретый солнцем. Толстенный, минимум в три обхвата. Поднял голову и присвистнул. «Ну ты и вырос, друг. Практически до неба. Интересно, ты один тут такой или вас целый лес?» «Не лес, нет. Даже не роща». Оглядевшись, я увидел еще одно высокое дерево, растущее почти возле самой воды, и третье, чуть пониже, раздвоенным искривленным стволом, и группу совсем уж огромных деревьев, но так далеко отсюда, что трудно понять, действительно они такие большущие, как кажется, или это просто оптический обман. Опустив глаза, я в очередной раз внутренне ахнул, потому что увидел корни дерева-гиганта». Длинные, толстые, причудливо изогнутые, как щупальцы гигантского спрута. Камень вокруг них был не просто разломан, а искрошен в мелкий песок. ни хрена себе у вас характер, сосед», — пробормотал я вслух. «А с виду такой покладистый симпатяга. Вот и доверяй после этого вашему брату сновицу да?» Дерево, разумеется, ничего не ответило. Они и в бодрствующем состоянии не то чтобы очень разговорчивы, а дерево по имени Дигаран Ари Турбон сейчас крепко спало. Самое время шарахнуть его своим смертным шаром, пока не проснулась, потревоженная моим визитом. Чего тянуть? Звучит, конечно, словно я замыслил убийство. В любых других устах так бы оно и было. Смертные шары – это магическое оружие. Нормальные колдуны, освоившие этот секретный прием, используют его, чтобы быстро и качественно убить, кого понадобится. Но мои смертные шары почему-то никого не убивают, а только подчиняют чужую волю. Зато все целы. И чем дальше, тем меньше мне это нравится. Хотя на самом деле бывает очень удобно. Например, когда у тебя на руках безнадежный больной или натворивший всяких интересных дел сновидец, вот как сейчас. «Рациональных доводов мне вполне достаточно, чтобы действовать, когда это необходимо. Но на сердце от них легче не становится. А оно у меня в последнее время что-то раскомандовалось. Спаса от него, честно говоря, нет. К тому же до сих пор мне не доводилось метать смертный шар в спящее дерево, чье сознание, по уверениям Нуменориха, даже более развито, чем наше. Не факт, что его воля окажется столь же податлива, как человеческая». А вдруг дерево не захочет мне подчиниться и, например, загорится от возмущения? Ну, или просто проснется, чтобы устроить скандал с цунами вместо пощечин? Что делать тогда? Ладно, ладно, думать надо было раньше. То есть на самом деле вообще не надо было мне думать. Ни раньше, ни сейчас. И сожалеть, что ни с кем не посоветовался, тоже не стоит. И так ясно, что сказали бы мне старшие коллеги и Джуфин, и леди Сатофа. «Пока не попробуешь, не узнаешь. Если считаешь, что стоит рискнуть, рискни. А как ты думаешь, мы сами всему научились?» А Шурф непременно добавил бы, «Менять решение в самый последний момент – недостойное поведение, к тому же опасное для мага. На месте силы я впредь не стал бы связываться с таким негодным инструментом, и вряд ли она глупее меня. Собственно, именно поэтому я и не стал обсуждать с ними свое решение». Зачем лишний раз беспокоить занятых людей, когда они и так отлично справляются с неблагодарной работой советчиков в качестве голосов у меня в голове? Чтобы придать себе решимости, я достал из кармана расписку Ди, приложил табличку к стволу, прошептал «Ты сам мне разрешил». И, наконец, метнул в дерево свой смертный шар. А потом стоял и смотрел, как сгусток яркого зеленого света превращается в огромное разреженное облако, поднимается высь и постепенно растворяется в древесной кроне. Красивое зрелище. Был бы художником, всю жизнь потом пытался бы это нарисовать. Дерево выгодно отличается от людей тем, что не вопит «я с тобой хозяин» и даже не вопрошает надменно «чего тебе надо», как порой удавалось самым своенравным из моих жертв. Дерево вступает в контакт с человеком совершенно иначе. Вроде бы ничего не происходит, Просто у тебя меняется настроение. Сперва незаметно, а потом внезапно становится ясно, что ты царь вселенной, и тебе можно все. Хорошо, что я довольно опытный человек и сразу сообразил, что это означает. А то чего доброго решил бы, что просто не вовремя свихнулся от переживаний последних дней. Речь у меня была заготовлена заранее, всю дорогу ее обдумывал. И очень надеялся, что ничего не упустил». Приказываю тебе, Дегуран Ари Турбон, расти на этом побережье так долго, как положено деревьям вроде тебя, оставаться здоровым, благополучным и невредимым, спать до конца своих дней и продолжать видеть тот сон, который снится тебе сейчас. Я хочу, чтобы образы твоего сновидения, трактирщик Ди, его сестра Лари, племянник-племянница Иш, И лучший друг Кадди окончательно стали достоверной, вещественной частью реальности для всех свидетелей вашего бытия. Но с одним обязательным условием. В твоих сновидениях больше не будет никаких покушений на чужую жизнь. Все остальное целиком на твое усмотрение. Развлекайся, как пожелаешь. А теперь освободись от моей власти. Хороших тебе снов. Сказал все это. Перевел дух. Уселся на землю и закурил. чутко прислушиваясь к переменам в собственном настроении. А как еще разобраться, что сейчас происходит с деревом по имени Дигаран-Ари Турбон? Послушалось ли меня? Или яростно борется с моей волей, пытаясь проснуться и устроить такую бурю, что от всех урдерских прибрежных поселений не останется и следа? Или нехотя смирилась с приказом? Или напротив дуется, что я так упростил ему жизнь? Похоже, все-таки последнее? По крайней мере колоссальное облегчение, которое я сейчас испытывал, нельзя было объяснить успешным завершением работы, потому что до завершения мне пока было как пешком дар вороха, и я это хорошо понимал. Но я так устал, что решил потом, все потом, закутался поплотнее в лохе. Улёгся среди деревесных корней, в том месте, где они переплетались так удачно, что получилось что-то вроде лодки или даже колыбели для крупных длинноногих младенцев, вроде меня. Думал, полежу немного, переведу дух и пойду. Но, конечно, никуда не пошёл, потому что уснул. Удивительно сладко оказывается спится рядом со спящим старым прибрежным деревом, которому нравятся его сны».